«Вон как ты рассуждаешь. Красота есть высочайшая, так мы полагаем. Высочайшая, что открывается лишь немногим избранником Божьим. Чепуха! Поглядеть на тебя, ну, вылитый избранник. Ты слыхал про величайшего художника Италии, про Рафаэля, который умер несколько лет назад? Он писал своих возлюбленных и называл их Мадоннами. А теперь они висят в церквах, и люди им поклоняются». «Можно ли желать большего?» «Рафаэль любил их за то, что они прекрасны, «стало быть, в прекрасном являет себя Господь. «Вот увидишь, потомки будут поклоняться и Рафаэлю, «но за те качества, каких у него не было, «а не за те, какими он обладал». Так ведь это язычество. Все язычество. Поклонение человеку старо, как мир. Вы думаете, жизнь идет вперед? Нет». Всего лишь по кругу. И вот что я тебе скажу. В восхищении Божьим творением куда меньше язычества, чем в отвержении оного. Ты когда-нибудь видел ногую женщину? Господи Иисусе, ты что говоришь? Погоди, то ли еще будет. Старина Христос вновь мало-помалу отступает перед Аполлоном, восстающим из руин разрушенных храмов. В умах народа проистекает работа, о которой ты знать не знаешь. Так может, и Один с стором восстанут, ведь это боги наших предков? Нет, этим восставать незачем, они были безобразны. Зевс был богом, Один же — идолом, башком. Чувствуешь разницу? Конечно. Ладно, допустим. Видел я твоего ангела Гавриила. «Ты хотел пересоздать дело Создателя. Ты читал деяния апостолов, читал про волхва, желавшего создать человека из своей головы. Знаешь, что содеял с ним Господь? Сам я в это не верю, но ты-то веришь. Господь поразил его молнией или еще чем? То, что ты говоришь, звучит как правда, но я чувствую, это ложь. Бог создал мир прекрасным, Да дьявол вмешался, и с грехом пришло безобразное. «Доброй ночи тебе, старый греховодник», — сказал Джакома, натягивая на голову одеяло. «Приятных снов». «Доброй ночи», — сказал Ботвит. «Защити нас, Пресвятая Дева». Ненадолго оба затихли. Потом Джакома приподнялся в кровати и сказал, «Тебя когда-нибудь любили, Ботвит?» — Нет, — отвечал тот, — никто меня не любил. — А сам ты любил? — Нет. По-моему, земная любовь — низкое чувство, роднящее нас с животными. — Нас многое роднит с животными, и все это мы получили от Бога, Ботвит. Доброй тебе ночи. — Доброй ночи.